Несовершенные консонансы, в которых имеет место незначительное слияние Большие и малые терции и сексты Для весьма совершенных и совершенных консонансов характерна некоторая пустота звучания Несовершенные же консонансы звучат более полно Диссонансами называются интервалы, звучащие более резко, звуки которых не сливаются друг с другом. К ним относятся большие и малые секунды и септимы, отчасти чистая кварта, а также все увеличенные и уменьшенные интервалы. Как было отмечено в параграфе 47, все увеличенные и уменьшенные интервалы, кроме тритона, энгармонически совпадают с теми или иными основными интервалами, в частности, консонирующими. Отсюда, казалось бы, вытекает то, что увеличенный или уменьшенный интервал, ингармонически равный консонансу, диссонирует только теоретически. На самом же деле, увеличенные и уменьшенные интервалы обычно применяются в таких условиях, что диссонирование их в контексте несомненно. Примечание второе. Имеются в виду ладовые условия. Смотрите главу шестую и параграф 87. седьмой. О диссонировании же такого интервала, взятого изолированно в условиях нашего темперированного строя, говорить нельзя. Конец примечания. Страница 68. В двух следующих отрывках отмечены гармонические интервалы, которые равны энгармонически. Малая секста Малая секста и увеличенная квинта. Однако до первой октавы ля бемоль первой октавы в первом отрывке звучит консонантно, а до первой октавы соль диез первой октавы во втором диссонирует. Далее следует нотная иллюстрация номер 119. Все сказанное о простых интервалах относится и к соответствующим им составным. Консонирующие интервалы обращаются консонирующие, исключение обращения к квинты в кварту, которая имеет двойственную природу. Диссонирующие интервалы обращаются в диссонирующие. Параграф 50. Применение интервалов в музыке. В начале этой главы было указано, что интервалы бывают мелодические и гармонические. В мелодии основное значение имеют диатонические интервалы. Интервалы можно разделить на узкие: прима, секунда, терция и широкие: кварта, квинта и так далее. Многие прекрасные народные мелодии состоят из узких интервалов. Далее следует нотная иллюстрация номер 120 Булина. Сборник Римского-Корсакова. Страница 69-я. Но большей частью в народных мелодиях узкие интервалы сочетаются с широкими, при некотором преобладании узких. Далее следует нотная иллюстрация номер 121. Примеры А. Песня про татарский полон, сборник римского Корсакова. Б. Былина о Гришке Отрепьеве, сборник Истомина и Дютша. Народная песня. Сборник Истомина и Дюдша. Страница 70 Сказанное относится и к громадному большинству мелодий в произведениях композиторов. Далее следует нотная иллюстрация номер 122. Чайковский. Времена года. Октябрь. Однако музыка композиторов часто в некоторых отношениях сложнее народной музыки. Это относится, в частности, к интервальному строению мелодии, в которой применяются не только хроматические интервалы, но и в значительном количестве скачки. Далее следуют нотные иллюстрации номер 123, примеры А. «Римский Корсаков. Романс». И Б. «Глазунов. Концерт для скрипки с оркестром». И номер 124. «Бородин. Квартет номер один». Страница 71. Гармонические интервалы, как сказано выше, разделяются на консонирующие и диссонирующие.